Голова третья. Братство Розы. Здание неподалеку от Красной площади. Худой блондин с пронзительно-голубыми глазами уже не был одет в повседневную арабскую кондуру, а его шею не скрывал пыльный платок куфия Арабское одеяние, больше всего похожее на длинный белый балахон, весьма популярное в странах Ближнего Востока. Куфи арабы называют уже известную нам «Арафатку» — платок в клетку. Блондин сжег их сразу, как только вернулся из Палестины. Прекрасный синий костюм, разумеется, не купленный в магазине, а сшитый на заказ одним из лучших портных Милана, сидел на теле как влитой. Да, это куда лучше грязных шмоток, наспех приобретенных в сувенирной лавке Вифлеема. Он вжился в костюмы, ткань сделалась его второй кожей, и только в них блондин появлялся на публике, не исключая очень важные совещания. Нынешнее совещание тоже важное, поэтому он сидит здесь в одиночестве. Взглянув на часы, вифлеемский собеседник Раэль засек точное время — и нервно пошевелил пальцами, на среднем поблескивал перстень из золота с эмблемой на печати «Сломанная роза с облетающими лепестками». Любой посторонний визитер определил бы, что это очень странное совещание, ибо кто же проводит встречи сам с собой. В воздухе у носа блондина парил ноутбук со включенной программой Skype для телефонных переговоров через интернет. Тех переговоров, что невозможно прослушать любой спецслужбе, даже очень опытной. Его ждали трое — главы групп, вмещавших сотню участников. Значок скайпа засветился зеленым. Блондин поспешно надел наушники, подключил микрофон. «Приветствую всех, братья! — негромко сказал он. — Я готов слушать». Он произнес фразу на булькающем языке, которого не понял бы ни один человек в Москве, да и не только. Скорее всего, в загадочном наречии не разобралась бы даже Раэль, ибо язык этот был вовсе не арамейский. С ним соединился некто с пиком в виде красного силуэта. — Это мы готовы слушать тебя, брат! — силуэт ответил на том же языке. Блондин закрыл глаза. Он помнил собеседника молодым и подтянутым. Они уже давно не виделись, это запрещено. Все общение сначала письма, потом по телефону, теперь вот скайп. Славное изобретение. — Я знаю, — он начал говорить, — соратники устали ждать этого дня. Но он наступает... Впервые за много лет братству Розы представился реальный шанс. Отмечу, среди участников Совета Мертвых слишком велико нетерпение. Один неверный шаг, и вы должны меня понять. «Брат, это же объясняемо!» — в разговор вступил второй собеседник. На юзерпике был изображен волк. «Мы очень устали, не меньше, чем ты сам!» Тест крови — это доказательство. Заполучи его, и мечта сбудется. Мы обретем радость, великое счастье. Ты и сам знаешь, каково нам здесь. Блондин не ответил. Его кабинет, круглый шар, состоял из абсолютно прозрачного стекла. Было ощущение, будто комнаты нет, а сам он парит в вечернем воздухе над крупным зданием сталинской постройки, перед завившим в темноте ноутбуком. Телу легко и свободно он перетекает из одного состояния в другое, как в невесомости. Блондин поднял осоловевшие от бессонницы глаза. В Метрах в двухстах рубиновой яркостью светилась кремлевская звезда из тех, что не стали менять на двуглавых орлов. Его братья по крови общались с ним из таких же стеклянных шаров. Он моргнул, стараясь не видеть звезду. «У тебя там все нормально, брат!» — замигал юзер пик волка. «Да, никаких проблем», — растягивая слова, ответил блондин. «Не сомневайтесь, Раэль сделает свое дело. Я понимаю ваш скептицизм, однако она единственный наш ангел возмездия». У других участников групп нет и тени ее способностей. раэль создает помехи слуга Мада, отвлекает их на себя, пока другие братья ищут человека, завладевшего тестом ДНК. Заверяю, они его найдут. Тот вышел из тени, засветился с рекламой, вот и отлично, игра на чита. «Москва сверху донизу пронизана нашими агентами», а денег Братству Розы не занимать. Актер он, политик или олигарх мне все равно. Своей рукой вырвал документы из глотки у поганой твари. Третий собеседник молчал. Он слушал разговор, словно впитывая, но ни разу не попытался вмешаться. Его юзерпик вряд ли можно было назвать творческим вымыслом. Круг черного цвета, проще говоря, Тьма. «Ты случайно упомянул деньги. Может, реально дело в деньгах?» — предположил силуэт. Его голос трещал, как дерево. «Брат, рискнем поступить иначе. Давай вбросим в прессу информацию. Мы готовы заплатить за тест ДНК. Столько, сколько стоит ведущий нефтяной концерн. Ты знаешь этот город и его жителей. От такой суммы им сложно отказаться». Блондин отрицательно покрутил головой. «Чисто машинальное движение, ведь собеседник не мог его видеть. Да, братство Розы обладает огромными денежными средствами, хотя бы потому, что главная база братьев в самом богатом городе мира. Тут даже воздух насыщен запахом денег». Москва распухла от долларов, роскошные иномарки жмут друг друга боками, с трудом протискиваясь на шоссе. Предметов роскоши здесь раскупают больше, чем в Лондоне или эмиратах шейхов, очумевших от нефти. Москва — их проклятие, боль и ужас. И он не скажет вслух, почему те трое и так это знают. Им ведомо и другое. Изначально их было пятеро. Они составили костяк братства Розы, совет мертвых. Имя Пятого называть нельзя. Все братья равны, как четверо царей, и главного нет между ними. — Ты ошибаешься, брат, — вновь покачал головой блондин. — Такую акцию способен провернуть только очень богатый человек. «Да, он понятия не имеет о братстве, но церковь — это контора со средствами. Они могли заплатить не меньше нас, однако к ним никто не обратился. Реклама и реклама, массивный вброс каждый день. Тебе известно, сколько это стоит в Москве? Билборды, перетяжки на улицах, люди-сэндвичи, клипы в маршрутках». Все это видят и постепенно привыкают, обязательно скоро что-то произойдет. Соратники братства начали негласные проверки бизнесменов, пока с состоянием от ста миллионов баксов. Но тут-то и проблема. В этом городе таких людей можно встретить даже в метро. Юзерпик тьма мигнул. «Да, ты прав», — наполнил купол голос тьмы. Он шипел, как пена шампанского в бокале. «Тут настоящий ад. Даже не надо спускаться в преисподнюю, чтобы убедиться. Мы держим в руках нити управления, но... Кто сказал, что это счастье, брат? Жить здесь — проклятие!» Блондин закрыл глаза... Пространство сделалось черным, поглотив красную звезду над Кремлем. Он увидел великую войну и битву, такую, что на ее фоне Гавгамелы, Аустерлиц и Сталинград можно сравнить разве что с йогуртом. Почувствовал горячее дыхание врагов, услышал вопли поверженных братьев, ощутил жар огня, ударившего в лицо Они так верили в свою победу в той войне. А ведь сейчас, по прошествии стольких лет, это представляется настоящим безумием. Более того, чудовищной глупостью вспышки света, доспехи, длинные волосы, пламя и молнии, долгий отчаянный крик и пустота, забвение. Битва проиграна, и теперь им осталось волочить Жалкое существование. По крайней мере, так они думали раньше. Шанс, что выпал братству Розы сейчас, предоставляется раз в миллион лет. Или даже реже, кто знает. Яростный звон мечей сделался тише, удаляясь, пока не перестал звучать в ушах. Интересно, как выглядят сами братья по прошествии стольких веков? По условиям ему нельзя видеть их никогда, можно лишь говорить. Веки блондина дернулись, приоткрывшись, он смотрел в московскую тьму сквозь метель и представлял такие же хрустальные шары офисы, незаметные постороннему глазу. В каждом сидел его брат, но они не могли коснуться друг друга. Впрочем, не только они, те другие, Тоже сделали вид, будто их нет. — Ничего. Скоро все изменится. — Братья, ваши слова меня убедили. Отлично, сделаем по-другому. Начинаем секретное наступление. Мобилизуем тайных сторонников повсюду. В прессе, МВД, ФСБ, банковских структурах, на ТВ, на бирже. Подключим информаторов, но осторожно, без утечки в газеты. Если спугнем похитителя ДНК, наш шанс утерян. Навеки. Юзерпики замигали, дружно соглашаясь. — Раэль нам нужна, брат, — напомнил Волк. Точнее, ее фаерболы. Кто знает, кому мы противостоим. Надеюсь, она разберется со слугами ада. — Она разберется, — пообещал блондин. — Возможно, уже сегодня. Он отключился без прощания, как обычно. Сложив ноутбук и сунув его в особый планшет, блондин покинул стеклянный шар. Вышел он легко, словно сквозь мыльный пузырь, и стена, колыхнувшись, мягко сомкнулась за спиной. На крыше здания было три люка, он нажал потайную кнопку, и крышка того, что посредине, отъехала в сторону. Спустившись по лестнице на этаж офиса, блондин прошел по пустому коридору мимо закрытых дверей и сел в лифт. На первом этаже охрана радушно кивнула, даже не думая проверять документы — Машина ждала у входа, как обычно, водитель, забегая вперед, открыл дверцу, и блондин вдавил уставшее тело в сиденье. Через минуту сделал вид, будто засыпает. Шофер молчал, чудненько вышкален, такой ему и нужен. Свернув на Тверскую, они проехали большой рекламный щит с буквами «Повинуйтесь». Music